УДАР Стоял чудесный субботний день, пронизанный солнечным теплом, и настроение у Карима было приотличным. Прораб распорядился выдать их бригаде очередную премию за хорошую работу. Кроме того, сегодня утром он разговаривал с отцом, и тот сообщил, что скоро навестит Карима примерно через пару недель. Ну и вообще, Карим умел радоваться малейшим пустякам, находя позитив в чем угодно. Вот и сегодня стояла отличная погода, и яркое солнце приятно грело кожу. Шухрат предложил погонять в футбол на стадионе, расположенном недалеко от стройки, на что Карим без раздумий согласился. Но прежде нужно было сделать небольшие дела, и он отправился в магазин с длинным списком в кармане. Когда тележка была уже забита доверху, и Карим подошел к кассе, зазвонил его телефон. И как только молодой мигрант взглянул на определившийся номер, его словно обдало морозным холодом. Это был Сайдар. С момента их последней встречи они не виделись и даже не созванивались. Хотя нет, Карим несколько раз пытался дозвониться до двоюродного брата, но тот упорно игнорировал его звонки. Скрепя сердце, Карим оставил эту затею, и вот... Интересно, что ему надо? Внутренний голос тут же шепнул, что Сайдар наверняка влип в очередную историю, которая не сулила ничего хорошего. Но он также мог попасть в беду. С тревогой подумал Карим, начиная выкладывать товар на движущуюся ленту. Раздираемый противоречивыми чувствами, он несколько секунд смотрел на фотографию Сайдара, застывшую на экране телефона, затем все-таки решился. «Да, брат, здравствуй!» «Карим, Карим!» «Сайдар, говори!» — повысил голос Карим. Кассир скептически взглянула на него, начиная пробивать товар. Подперев плечом телефон так, чтобы он был прижат к уху, Карим принялся торопливо складывать продукты в пакет. «Ты где, Карим?» — свистящим голосом спросил Сайдар. «В магазине мне сейчас не совсем удобно...» «Приезжай, Карим! Ты мне срочно нужен!» — перебил его Сайдар. «Что случилось?» Несколько секунд тот молча дышал, в трубе было слышно лишь его натужное дыхание. «Случилось, брат! Ты мне очень нужен! Очень!» — хрипло повторил Сайдар. «Я, в общем, все расскажу. Жду тебя. Прямо, прямо сейчас жду. Адрес скину на телефон. Только никому не говори, куда ты едешь. Слышишь меня?» «С вас 2770 рублей», — заявила кассир, окидывая мигранта недоверчивым взглядом. «Ладно, я приеду», — только и успел сказать Карим, но Сайдар уже отключился. Разумеется, теперь ни о каком футболе не могло быть и речи. Карим чуть ли не бегом примчался домой, закинул пакеты с продуктами на кухню и, бросив землякам, что едет по делам, вылетел обратно. К тому времени от Сайдара пришло сообщение с адресом, и Карим понял, что ему придется брать такси, Иначе, толком не зная российской столицы, в поисках нужной улицы ему пришлось бы плутать целый день. Волею судьбы таксист тоже оказался выходцем из Средней Азии, к тому же у него постоянно зависал навигатор, из-за чего Кариму самому пришлось включать соответствующее приложение на своем телефоне. С грехом пополам, через полтора часа они добрались до нужного дома. Расплатившись с водителем, Карим выбрался из машины и уставился на трехэтажную развалюху с серыми от грязи окнами. Казалось, Дунь посильнее, и все это сооружение, по какому-то недоразумению называвшееся домом, разлетится как пыль. Ну и ну, пробормотал Карим. А Сайдар с пеной у рта уверял, что у него куча бабок, и он тратит их направо и налево. Неужели он не мог поселиться в более приличном доме? В подъезде он увидел зловонную лужу и, морщен нос, принялся подниматься на второй этаж. В глаза сразу бросилась железная дверь одной из квартир. Новенькая, отливающая матовой прохладой, судя по адресу, эта дверь вела в квартиру, где и проживал Сайдар. Карим несколько раз позвонил, прислушиваясь к трелям, которые раздавались внутри жилища. Вскоре прозвучали шаркающие шаги, и дверь приоткрылась. Лицо Сайдара было отекшим, под глазами набрякли тяжелые мешки, волосы взъерошены, словно он не спал несколько суток. — Ты один? — спросил он, вертя головой. — Один? Ты же сказал никому не говорить. Сайдар буквально силой втащил брата в квартиру и с грохотом захлопнул дверь. «Можешь не разуваться». В нос тут же шибанул запах прелости и нестиранного белья. «Тебе нужно проветрить комнату», — заметил он, усаживаясь на краешек старого дивана. На полу, выложенном затертым до дыр паркетом, валялись пустые бутылки из-под пива. Все вокруг усеяно пятнами сигаретного пепла, самодельная пепельница из пустой банки колы доверху забита окурками. «Ты плохо выглядишь, брат», — сказал Карим, внимательно глядя на Сайдара. «Ты похудел весь бледный». От его внимания не ускользнули суетливое поддергивание рук брата, покрасневшие белки глаз и непрерывное подчесывание подбородка. А все эти признаки могли говорить только об одном. Он опять принял наркотик, догадался Карим, и его охватила безысходная горечь. Что же случилось с Сайдаром? Как он мог так быстро измениться в плохую сторону?» или на него повлияли те самые крутые, серьезные парни, которые снабдили его работой? Только зачем нужна такая работа, если ты медленно таешь, как снег на солнце? — Сайдар, расскажи мне, что происходит, — попросил Карим. Он смотрел брату прямо в глаза, но видел в них лишь глухую озлобленность, к которой примешивалась смертельная усталость. — Слушай меня и не перебивай, дурак, — начал говорить Сайдар. Он поднял с пола смятую пачку сигарет, выуживая оттуда сигарету. Прикурил от зажигалки, при этом руки его тряслись так, что он едва не подпалил себе рукав. «Скоро все закончится. Я хочу...» Сайдар прервался, закашлившись сухим отрывистым кашлем, и лицо его покраснело. Когда приступ прошел, он затянулся и продолжил. «Я хочу тебе предложить одно дело. Оно очень важное и серьезное, брат. Как только мы его выполним, мы получим кучу денег и сразу же вернемся домой». Мы станем настоящими богачами. Но сначала нужно все выполнить, как того хочет заказчик. Карим недоверчиво слушал брата и, когда тот остановился, осторожно спросил. Что же нужно делать? Сайдар вперел в него свой пронзительный взгляд, и Кариму пришлось приложить все усилия, чтобы выдержать его. Пообещай мне, что никому не расскажешь. Это законное дело? Это не важно! Голос Сайдара внезапно сорвался на визгливый крик, и Карим даже отшатнулся. Сгорбленный, с трясущимися руками и дергающимся глазом, Сайдар не на шутку пугал его. Если бы он не был родственником Карима, тот уже давно убрался бы из этой помойки. «Это не важно», — уже тише повторил Сайдар. «Это выгодное дело, и за него платят очень хорошие бабки». «Говори», — разлепил губы Карим. «Если ты кому-то расскажешь, я сдеру с тебя кожу», — с угрозой пообещал Сайдар. «Не скажу». «Ладно, я тебе верю». Затянувшись, Сайдар выпустил изо рта колечко дыма и задумчиво смотрел, как оно растворяется в воздухе. «Через пять дней в ТЦ «Афимол Сити» будет концерт одной группы. Вечером мы с тобой должны пронести внутрь сумку, которую мне привезут в машине. Ты должен быть где-то рядом со входом. Если все будет нормально, я отнесу сумку внутрь и выйду наружу. За это дело мы получим 300 штук евро, из них 50 твои. Если станет горячо, ты меня увезешь». У тебя должна быть какая-нибудь тачка. Хоть угнанная или какая, ты просто должен быть на подхвате, понимаешь? На подхвате, — машинально повторил Карим, и в голове его начала постепенно, пазл за пазлом, вырисовываться ужасная картина того, что задумали работодатели Сайдара. Я не буду угонять машину. Все это мне совсем не нравится. И потом, что в этой сумке? Сайдар замотал головой, зажмурив глаза, будто испытывая сильную мигрень. «Не задавай мне больше этих тупых вопросов!» «Я не могу, брат», — тихо ответил Карим. «Не могу, потому что догадываюсь, что там внутри. Скорее всего, там взрывчатка. Никто не будет платить такие огромные деньги просто за какую-то сумку. Помнишь, недавно был взрыв в метро, в Питере. Там тоже кто-то бросил сумку прямо перед турникетами». Сайдар подался вперед, окурок в его грязных пальцах тлел, таращясь на Карима своим единственным рубиновым глазом. «Даже если там взрывчатка, какое тебе дело, слабак, зашипел он. «Здесь нет людей, которых было бы жалко. Они другой веры. Эти русские, разве тебе их жалко? Они считают нас за прислугу, людьми третьего сорта, смеются и плюют нам след. Мы должны показать им, что способны на многое». «На то, чтобы взорвать торговый центр?» — закончил Карим, глаза его возмущенно сверкнули. «И чтобы при этом погибли люди? Женщины, дети?» «Ради чего, Сайдар?» Я не могу поверить, что это сейчас ты говоришь. Знаешь, как это называется? Ты собираешься устроить террористический акт в стране, которая нам хочет помочь с работой. Да, не все нам тут рады, что-то идет с натяжкой. Трудно, но так было всегда. У нас на родине нет возможности заработать денег. Здесь есть, надо только немного напрячься. Но не таким способом, брат. То, что ты задумал плохо, это грех. «Аллах тебе этого не простит! Я не хочу, чтобы ты ввязывался в это дело!» С каменным лицом Сайдар докурил окурок и бросил его прямо на пол. «То есть ты мне не поможешь?» — прищурился он. «Нет», — твердо ответил Карим. «Я пытаюсь тебя отговорить от этой страшной затеи. Разве ты не понимаешь, что после того, как все закончится, тебя убьют? Кому захочется платить такие огромные деньжищи, если этим людям проще от тебя избавиться?» Ты в чужой стране, кто тебя будет искать, кроме меня? Отдумайся, брат. — Мне заплатят, — пылко возразил Сайдар и вытащил из нагрудного кармана мятой рубашки скомканные купюры. — Вот, двести евро. Это предоплата. Харим с печалью покачал головой. — Да хоть тысяча. Ты погубишь невинных и сам погибнешь. Лицо Сайдара потемнело от ярости. — Зря я тебе доверился, — проскрежетал он, поднимаясь с дивана. «Думал, помогу брату денег заработать, а он трусом оказался!» «Я не трус, а вот ты... Ну, кто я?» Сайдар с вызовом смотрел на брата. «Мне очень больно это говорить, но ты продажная гадина, Сайдар!» вымолвил Карим. В глазах молодого человека блеснули слезы, было видно, что сказанное действительно причиняло ему боль. «Я до сих пор не могу поверить, что ты готов на убийство мирных людей ради денег. А теперь прощай!» Он поднялся с дивана. «Стой, сука!» — выдохнул Сайдар. Его зрачки расширились, верхняя губа задралась, как у собаки, обнажая пожелтевшие зубы. «Стой!» Он схватил пустую бутылку и, как только Карим приблизился ко входной двери, обрушил ее на голову брата.